Глава 5. Мама спрашивала Нейси в следующую субботу, почему Мэтт возвращается домой. По случаю дождя она сидела дома и надоедала матери капризным нытьём ребёнка, для которого дождливое субботнее утро величайшая неприятность, какая только может случиться за всю неделю. Ему климат Индии оказался вреден. Коротко ответила миссис Брауди. Анна Света соблюдала основной пункт, принятый в доме Броуди системы, который заключался в том, что от детей следует скрывать всю внутреннюю подоплёку дел в взаимоотношениях и семейных событий, в особенности, если они носят неприятный характер. На все вопросы детей, затрагивавшие глубоко и отвлечённое явление жизни вообще, а в частности поведение главы семейства, У мамы был наготове один утешительный ответ. Когда-нибудь узнаешь, дружок, всё в своё время. А когда отвертеться от ответа не удавалось, она не считала грехом прибегнуть к невинной и правдоподобной лжи, чтобы сохранить незапятнанными честь и достоинство семьи. Там свирепствует ужасная лихорадка, продолжала она. и, движимая смутным стремлением пополнить познание Несси в области географии, прибавила. И там имеются львы, тигры, слоны, жирафы и всякие диковинные звери и насекомые. «Да как же, мама!» — настойчиво возразила Несси. «А Дженни Пакстон говорит, будто нашего Мэтта уволили за то, что он не ходил на службу». «Это ложь и клевета!» Твой брат оставил службу так, как подобает джентльмену. Когда он приедет, мама, как ты думаешь, привезёт он мне что-нибудь, обезьянку или попугая? Мне бы больше хотелось попугая. Обезьянка может царапаться, а попугай тот будет болтать со мной, а не интереснее канареек, правда, мама? Она помолчала, задумавшись, потом объявила: Нет, не хочу я попугая, мне тогда придётся чистить клетку. Пожалуй, лучше всего пару хорошеньких сафьяновых туфелек или или красивую нитку кораллов ты напишешь ему, мама. Не приставай, девочка. Как я могу ему написать, раз он уже в дороге? Да и мне-то есть о чём подумать, кроме твоих кораллов? Ты скоро его увидишь. Значит, он приедет скоро? Узнаешь всё, когда придёт время, Несси, и вражея вслух свои тайные надежды, она прибавила. Он может здесь быть дней через 10, если выехал вскоре после отправления письма. Через 10 дней. Ой, как хорошо, протянула Несси, оживившись, запрыгала вокруг матери. «Знаешь, даже если бы Мэтт не привез бус, все равно мне будет веселее, когда он приедет. Ужасно мне скучно с тех пор, как...» Она вдруг круто остановилась, наткнувшись на глухую стену абсолютно запрещенной темы. Боязливо покосилась на мать, с минуту молчала в смущении... Затем, так как нагоняя ей не последовало, она снова заговорила, спросив по ассоциации мыслей, «Что это значит сидеть в луже, мама?» «О чем ты еще толкуешь, Несси, не понимаю. Сыплешь, как из мешка. Дай ты мне кончить работу, пожалуйста». Одна из девочек у нас в классе спросила меня, умеет ли мой папа плавать. потому что она слышала, как её отец говорил, что Джеймс Брауди сидит в глубокой луже. "Перестанешь ты наконец надоедать мне своими глупостями, Несси", закричала на неё мать. "Твой отец и сам без твоей помощи управится со своими делами. Это дерзость говорить о нём таким образом". Однако слова девочки разбудили в её душе внезапное острое подозрение. И в то время, как она, взяв пыльную тряпку, выходила из кухни, она спрашивала себя, нет ли серьёзной причины, что в последнее время скупость Броуди усилилась. Он теперь так урезавыл и сокращал сумму, которую выдавал ей на хозяйство, что она уже несколько месяцев никак не могла свести концы с концами. Да это же не я, мама. Оправдовалась Неси благонравно сложив в кубке бантиком и следуя за матерью в гостиную. Это другие девочки в классе говорили. Они так со мной разговаривают, как будто у нас дома что-то не так, как у всех. Но я ведь лучше их, правда, мама? Мой папа сильнее всех их отцов. Таких людей, как твой отец, один на миллион. Миссис Броуди стоила некоторых усилий, произнести эти слова, но она мужественно произнесла их, не сознавая их двусмысленности, стремясь только поддержать лучшие традиции семьи. Ты не должна слушать ни одного дурного слова о нём. Люди всегда говорят плохо о том, кому они завидуют. Они нахальные девчонки. Я учителю, пожалуйся, если они скажут о нас ещё что-нибудь. Объявила Несси, подойдя к окну, прижала нос к стеклу так, что издали его можно было принять за комочек оконной замазки. Дождь всё идёт да идёт. Так и льёт, чёрт бы его побрал. Несси, не смей никогда так говорить. Это нехорошо. Не следует употреблять такие гадкие выражения. пожурила её мать, перестав на минуту полировать медные подсвечники на ореховой доске фортепиано. "И ещё нельзя ничего спускать. Каждую ошибку ей нужно тут же указывать. Смотри, чтобы этого больше не было, иначе я отцу скажу", приказала она, снова отвернув разгречённое лицо к фортепиано. открытому по случаю уборки и глупо ухмылявшемуся ей оскаленными клавишами, как длинным рядом фальшивых зубов. «Мне хотелось выйти погулять, вот и все», — раздалась жалоба от окошка. «Даже когда дождь перестанет, повсюду будут лужи. А я всю неделю так много занималась. Это просто безобразие, что и в субботу нельзя поиграть хоть немножко». Настя безутешно продолжала смотреть на унылую картину дождливого декабрьского дня. Грязная дорога, размокшие под дождём поля, неподвижные берёзы напротив роняющих капли с ветвей, печальное отсутствие всякого движения, кроме непрерывно льющих с неба потоков воды. Но непринуждённая болтовня девочки замолкла ненадолго, И несмотря на унылую картину за окном, она через минуту снова защебетала. А на нашей пушке сидит воробей. Ой, вот ещё один. Два крошечных воробушка сидят себе под дождём на нашей медной пушке. А для чего у нас стоит эта пушка, мама? Ведь она не стреляет, и её всегда приходится чистить. Я никогда раньше не замечала, какая она смешная. Мама, для чего она? «Ну, скажи же!» «Для украшения должно быть!» Отец хотел, чтобы дом выглядел красивее. Отозвалась мать рассеянная из-за фортепиана. «Было бы гораздо лучше, если бы тут была клумба анютиных глазок или маленькая раукария, такая, как у Дженни Пакстон перед домом», возразила Несси. И медленно, словно думая, вслух продолжала. «А деревья в поле стоят, не шелохнутся». как статуи. «Дождик, дождик, перестань! Уходи в Испанию и назад не приходи!» Нет, эта песенка не помогает. Это такая же выдумка, как про рождественского деда. У него белая борода. А испанцы какие, мама? Чернокожие? Столица Испании называется Мадрид. Правильно, Несси Броуди. Ты первая ученица в классе. Молочина. Твой отец будет доволен. Боже, и надо же, чтобы в субботу, в праздник была такая погода. Я повторяю пока географию. На улице ни души. Нет, нет, кажется, есть один мужчина. Он идет по дороге. Нет, не мужчина, а мальчишка с телеграфа. Это было необычайное и интересное открытие на скучной пустынной дороге. И миссис с восторгом ухватилась за него. Мама, мама, кому-то несут телеграмму. Я вижу Рассельного на улице. Он идёт прямо сюда. Ух, смотри, смотри, закричала она в радостном нетерпении и возбуждении. Он идёт к нам. Миссис Броуди выронила из рук тряпку и, бросившись к окну, увидела мальчика, поднимавшегося на крыльцо, потом то чужую слыхала такой резкий звонок у двери, что он прозвучал набатом для её испуганных ушей. Она так и застыла на месте. Она страшно боялась телеграмм, как вестников неожиданных бедствий. Они говорили ей не о счастливых рождениях и весёлых свадьбах, а о внезапном ужасе, чьей-нибудь смерти. За ту секунду, что она стояла неподвижно, Зловещий звон колокольчика у дверей ударив ей в уши, как будто силой задел какие-то струны в памяти и напомнил о единственной полученной ею за всю жизнь телеграмме, извещавшей о смерти матери. Неглядя на Несси, она сказала внезапно охрипшим голосом: "Пойди, посмотри, что там такое". Впрочем, когда Несси, горя нетерпением, побежала в переднюю, Миссис Броуди стала себя успокаивать надеждой, что, может быть, рассыльный зашел к ним только справиться насчет какой-нибудь незнакомой ему фамилии или неразборчивого написанного адреса, так как их дом был последний на этой улице, и к ним нередко заходили за такими справками. Она напрягала слух до последней степени, стараясь уловить успокоительные звуки разговора у двери, но напрасно. Несси сейчас же воротилась, размахивая оранжевой бумажкой с трюмфом человека, первым сделавшего какое-нибудь открытие. — Это тебе, мама! — возвестила она, запыхавшись. — Он спрашивает, будет ли ответ. Мать взяла телеграмму с таким видом, как будто дотронулась до ядовитой гадюки и, нерешительно вертя ее в руках, рассматривала с глубочайшим умом. Ужасом совсем так, как рассматривала бы это опасное присмыкающееся. Я не могу прочитать её без очков, пробормотала она, боясь распечатать телеграмму и страся тянуть страшную минуту. Но Неси стрелой умчалась, и стрелой же примчалась обратно, неся очки в стальное праве. Вот они, мама. Теперь ты можешь прочесть. Скорее же распечатай. Миссис Броуди медленно надела очки, снова опасливо посмотрела на страшную бумажку в своей руке и, повернувшись к Несси, сказала, запинаясь в паническом страхе и нерешимости: "Пожалуй, я лучше подожду отца, не мне распечатывать такие вещи. Это дело твоего отца, не правда ли, дорогая?" "Ах, нет, мама, открою я сейчас", нетерпеливо упрашивала Несси. Оно отрисовано тебе, беды, да мальчик ждёт ответа. Неловкими непослушными пальцами миссис Броуди разорвала конверт, дрожа, извлекла из него телеграмму, развернула и прочла. Она читала так долго, как будто в телеграмме было не 9 слов, а длинный запутанный сообщение, из которого ничего нельзя было понять. И пока она так смотрела на телеграмму, Лицо её посерело, как пепел, вытянулось и застыло. Как будто ледяной порыв ветра задул слабый огонёк жизни, ещё теплившийся в этом лице, и заморозил его до странной, неестественной неподвижности. Что там написано, мама? спросила Неся от любопытства, привстав даже на цыпочки. Ничего. ответила миссис Броуди глухим деревянным голосом. Она тяжело опустилась на диван, а бумага колебалась и шуршала в её дрожащих пальцах. Ожидавший на крыльце рассыльный, уже несколько раз нетерпеливо подходивший к двери, Теперь иссердито засвестел и шумно заколотил ногами о ступеньки, давая знать таким оригинальным способом, что ожидать целый день у дверей не входит в его обязанности. Сказать ему, чтобы он подождал ответа, настойчиво спрашивала Несси, заметив, но не вполне понимая странное оцепенение матери. Ответа не будет, машинально ответила та. Несси отпустила мальчика, который ушел, громко и беззаботно насвистывая в сознании всей важности своей роли вестника судьбы, совершенно нетронутой разрушительным действием, доставленной им вести. Несси воротилась в гостиную, и, посмотрев на мать, нашла, что у нее весьма странный вид. Она вгляделась пристальнее в лицо миссис Броуди, точно не узнавая ее. Что с тобой, мама? Ты такая бледная. Она слегка дотронулась до щеки матери и ощутила своими тёплыми пальцами, что щека эта холодная и твёрдая, как глина. Тогда чутьёму, едва правду, она простодушно спросила: "В телеграмме сказано что-нибудь про мэта?" Это имя заставило мисис Броудя щунуться от мёртвого оцепенения.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 Побуждаемая сильнейшим из естественных чувств человека к такому усилию ума и воли, на которое она обычно была неспособна, она вдруг повернулась к дочери и сказала чуть слышно, одним дыханием. «Несси, ступай наверх и посмотри, что делает бабушка. Ничего не говори о телеграмме, только постарайся узнать, слыхала ли она звонок. Ты это сделаешь для мамы, да, девочка?» Со свойственной ей быстротой соображения, которая объясняли её успехи в школе, Неси сразу прекрасно поняла, что от неё требовалось, и с жаром взяла на себя эту миссию, одну из тех конфиденциальных поручений, которые она обожала, кивнула дважды головой медленно, многозначительно и делона небрежной походкой вышла из комнаты. Когда дочь ушла, Миссис Брауди расправила телеграмму, зажатую комком в скрученных пальцах. Хотя содержание её запечатлелось у неё в мозгу как выжженное, она бессознательно перечитывала её. А дрожащие губы медленно шевелились, беззвучно произнося каждое слово. "Переведи срочно телеграфом мои 40 фунтов до востребования в Марсель". Мэт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 кто-нибудь вероятно украл у него кошелёк, его оглушили, ударив по голове мешком, наполненным песком, и ограбили, или пароход ушёл, оставив его в Марселе без вещей и без денег. Уже самоё название Марсель никогда раньше не слышенное, иностранное, чуждое и зловещее ледянило ей крови и говорило о всевозможных бедах, грозящих её сыну, еба.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 не угрожает сейчас никакая непосредственная физическая опасность. Может быть, он уже оправился после нападения на него и теперь терпеливо и с беспокойством ожидает только прибытия своих денег. Мысли миссис Браудер, избегаясь по этим бесчисленным извилистым путям её предположений, при всём их разнообразии неизбежно сходились в одном тупике.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 Бруди разражался злобной и саркастической тирадой, обзывая ее никуда не годной разгильдяйкой, не способной даже вести как следует скромное домашнее хозяйство. Стараясь уязвить ее, он ставил ей на вид хозяйственные таланты своей старой матери, приводя примеры бережливости, подробно описывая восхитительные и, вместе с тем, недорогие блюда, которые она стряпала для него до его женитьбы. Он грозил, что несмотря на почтенный возраст матери, передаст все бразды правления в её умелые руки. Четны были робкие возражения мамы, что он даёт ей недостаточно денег, что продукты дорожают, что нася растёт, ей нужны новые платья, новая обувь, более дорогие учебники, что бабушка не желает поступиться ни единым из тех благ и удобств, к которым привыкла. Столь же бесполезно было убеждать его, что она не тратит ни единого фартинга на свои личные нужды, что она вот уже три года не покупала себе ничего из одежды, а потому выглядит обтрепанной и опустившейся, и в награду за свою самоотверженную бережливость стала мишенью его насмешек и оскорблений. Видя, что она после первых слабых и неубедительных возражений принимает те урезанные суммы, которые он ей дает, и ухитряется все же на них вести хозяйство, Броуди решил, что раньше был слишком щедрый, так как теперь он был стеснен в средствах и радовался всякой возможности экономить на семье, то он все туже стягивал мошной, и миссис Броуди становилось все труднее и труднее. хотя она старалась из каждого шилинга делать два, покупая на самых дешёвых рынках, торгуясь и изворачиваясь всякими способами, так что в конце концов просла ласкаредной и сварливой больше так продолжаться не могло. Счета были просрочены, лавочники теряли терпение, и в конце концов, дойдя до отчаяния, миссис Броуди выбрала путь наименьшего сопротивления. и прибегла к сбережениям мэта. Сразу же стало легче. Бруды реже бронился из-за меню, прекратились жалобы и нарекания старухи. Насе получила новое пальто, плата за учение была внесена, давно уже ожидавшие денег мясник и бакалейщик ублагтворены. Себя мама не побаловала ничем, ей не досталось ни нового платья, ни даже дешёвого украшения. только временная передышка от попреков мужа и от беспокойства из-за долгов. Она утешала себя мыслью, что деньги, посланные Мэттом, вероятно, предназначались для нее. Он ее любит и, конечно, будет рад, что она взяла эти деньги. К тому же, рассуждала она, деньги она истратила не на себя, Она, несомненно, опять скопит их и вернет Мэтту, когда наступят лучшие времена, и дела мужа наладятся. Сорок фунтов! Огромные деньги! Разошлись они так легко и незаметно, а достать их теперь казалось немыслимым. В прежних условиях жизни, да и то только при самой строгой бережливости, ей, может быть, Ей далось бы сколотить такую сумму в течение года, но деньги нужны были немедленно. В сердце у неё дрогнуло, но она тотчас взяла себя в руки, твёрдя мысленно, что надо быть мужественной ради мэта. Андрей решительно сжала губы и посмотрела на вошедшую в эту минуту Несси. Бабушка разбирает вещи у себя в комоде. Шупнула Неси матери с видом заговорщика. Она не слышала звонка и ничего не знает. Вот какая ты у меня умница, похвалила её мать. Абы ты в телеграмме никто не должен знать, слышишь, Нася? Ты об этом и пикнуть никому не смей. Она послана мне и больше никого не касается. Смотри, я тебе доверяю. И если ты будешь молчать, то получишь от меня что-нибудь вкусное». Понимая, что от нее ждут объяснения, она добавила неопределенно. «Это от одной моей старой знакомой из деревни, от старой подруги Несси, с которой случилась небольшая неприятность. Несси очень довольна тем, что посвящена в тайну матери прижала указательный палец к губам, как бы показывая этим, что ей можно доверить самые секретные и самые важные дела в мире. Ну вот и хорошо. Не забудь же, что ты дала слово. Отец ничего не должен знать, сказала миссис Броуди, вставая. Ей хотелось посидеть и обдумать положение, но время близилось к 12, и нужно было готовить обед. Какая бы тревога ни обревала её, в доме всё должно было идти своим чередом. Завтрак, обед, ужин должны были появляться на столе вовремя с неукоснительной точностью. Хозяину нужно было угождать, кормить его сытно и вкусно. Миссис Броуди предстояла начистить большой горшок картошки, и за этим занятием она пыталась придумать, что ей делать. она знала что от мужа помощи ждать нечего она на всё могла решиться для мэта но посмотреть прямо в лицо мужу и попросить у него такую громадную сумму 40 фунтов было выше её сил к тому же она заранее знала что отец откажется послать мэту деньги сообщить ему всё назначила открытие и свою вину вызвать дикий гнев, не добившись никакой помощи. Она ясно представляла себе, как Броуди закричит: "Он в Марселе, вот как!" А ну и пускай идёт оттуда пешком или в плавь добирается до дому. Это будет очень полезно твоему милому сыночку. А затем она взвесила все возможности, какие сулило ей обращение Кагнес Моер. Не было никакого сомнения, что Агнес, которая, как и мать, ни в чём не могла отказать Мэту, готова была тотчас послать ему деньги, несмотря на возмутительную холодность и невнимание с его стороны за последние несколько месяцев. Но к несчастью, также несомненно было и то, что у Агнес не найдётся 40 фунтов. Мои рыбы были люди почтенные, но бедные. Нужда могла каждую минуту постучаться к нему в двери, даже если бы родители захотели, они, конечно, не смогли бы сразу достать для Агнес такую большую сумму. К тому же, в последнее время в обращении Агнес с будущей свекровью сквозило вполне понятное обида, явный намёк на страдания оскорблённой невинности. как же можно перед этой невинной страдальницей сознаться в том, что она, мать Мэта, украла деньги своего обожаемого сына. Непогрешимая мисс Муэрт то чужи её осудит, и, может быть, даже отвернётся от неё на глазах у всего города. Поэтому миссис Броуди решила не обращаться к Агнес и пока она механически готовила обед, Мозг ее продолжал бешено работать, состязаясь в скорости со временем. Когда Броуди пришел домой, она подала обед, не переставая сосредоточенно думать все об одном и том же, так что с необычной для нее рассеянностью поставила перед мужем маленькую тарелку Несси. — Ты сегодня пьяна, что ли? — заорал он на нее, посмотрев на маленькую порцию, поставленную перед ним. или рассчитывая, что я сотворю такое же чудо, как Христос с хлебами и рыбой. Поспешно переставив тарелки, мама виновато покраснела от того, что так легко выдала свою тайную заботу. Не могла же она сказать в своё оправдание: "Я думала о том, где бы достать 40 фунтов для мёта". Она должно быть прикладывается к бутылке, чтобы поддержать силы. Злорадно хихикнула старая бабка. Тем-то она, верно, и была занята сегодня все утро. — Так вот, куда уходят деньги, что я даю на хозяйство, — проворчал Броуди в тон матери. — А выпивку? — Ладно, я приму свои меры. — Наверно, оттого у нее нос всегда красный, а глаза мутные, — подхватила старуха. Несси не сказала ничего... но слишком явно поглядывала на мать глазами верной сообщницы, и взгляды эти были так многозначительны, что она чуть не погубила все дело. Однако критический момент прошел благополучно, и после обеда, когда Броуди ушел, а старуха отправилась к себе наверх, мама вздохнула свободнее и сказала Нессе. «Ты уберешь со стола, дорогая. Мне нужно выйти за покупками». Ты сегодня хорошо помогла маме. И если ещё перемоешь посуду, я принесу тебе из города конфет на целый пень. Поглощённая своей тяжкой задачей, она вдруг проявила даже способности к тонкой стратегии. И хотя дождь перестал, Неси, соблазнённая надеждой получить конфеты, а главное, гордая тем, что мать доверяет ей как взрослой, Охотно согласилась остаться дома и перемыть посуду. Миссис Брауди надела шляпу и пальто, то самое пальто, в котором она провожала Мэта в Глазго, и торопливо вышла. Она быстро миновала пустырь и направилась по дороге, огибавшей станцию, затем на углу Рэйлуи-Роуд и, и Колидж-стрит остановилась перед низенькой лавчонкой у входа в которую над полукруглой притолокой двери висела позорная эмблема — «Три медных шарика». На окне красовалась надпись с грязными белыми буквами, из которых некоторые выпали, другие были разбиты, так что с трудом можно было разобрать «Покупка золота, серебра, старых фальшивых зубов, деньги под залог». А за окном на небольшой грифельной доске красовалась более лаконичная и менее внушительная надпись «Мелом», покупаю тряпье. С тяжелым чувством стояла миссис Броуди перед этой единственной во всем достопочтенном городе Ливенфорде с судной лавкой. Она знала, что войти сюда считалось самым постыдным делом, до которого может опуститься приличный человек. Еще страшнее было войти сюда на глазах у кого-нибудь. Это влекло за собой бесчестье, позор, гражданскую смерть. Миссис Броуди всё это знала, но сжав губы, храбро проскользнула в лавку быстро и легко, как тень. Громкий звон дверного колокольчика возвестил о её приходе, и яглушный во долгими переливами она очотилась перед конторкой в похожей на коробочку комнате, одном из трёх отделений лавки. Очевидно, тут и внутри, и снаружи число 3 имело какой-то каббалистический смысл. Очутившись в этом отделении, миссис Бруди почувствовала себя в безопасности, укрытая от любопытных глаз больше, чем она смела надеяться. Даже этим низким людям видне, не чужд был инстинкт деликатности. К тому времени, когда звонок перестал дребежать, Но здря миссис Брауди начали различать пронзительный запах кипящего жира с примесью аромата лука, распространившийся неизвестно откуда. От этого тошнотворного запаха ей стало дурно, она закрыла глаза, а когда через мгновение открыла их, перед ней стоял низенький, тучный человек, как дух, магически возникший из загустого белого облака чада, наполнявшего внутреннее помещение. У человечка была длинная, волнистая, квадратная борода серая, как железо, кустистые брови того же цвета, а под этими бровями мигали блестящие, круглые, как у птицы, глазки. Руками и плечами он делал почттительные движения, но чёрные глазки-бусинки неотрывно смотрели в лицо посетительницы. то был польский еврей, переселение которого в Ливенфорд можно было объяснить разве только склонностью его нации гнаться за невзгодами. После неудачных попыток кое-как прожить расставчичеством на неблагоприятной почве Ливенфорда, он был вынужден существовать только на те гроши, что зарабатывал покупкой и продажей трепья. Кроткий и безобидный Он не питал к людям злобы за оскорбительные клички, которыми его встречали, когда он объезжал город на своей тележке, запряжённой ослом, выкрикивая: "Покупаю тряпки, кости, бутылки". И никогда ни на что не жаловался, горько сетуя только в разговоре с теми, кто готов был его выслушивать, на отсутствие в городе синагоги. "Что скажете?" прошеплел Вилон, обращаясь к миссе зброди. выдают деньги в займы. А что вы хотите заложить? спросил он напрямик. Говорил он тихо и вежливо, но миссис Проуди испугала грубая обнажённость произнесённого слова. Я не принесла ничего с собой. Мне нужно 40 фунтов. Старик исскоса посмотрел на неё, охватил взглядом и порыжевшее старомодное пальто и шершавые руки со сломанными ногтями и потускневшее от времени узенькое обручальное кольцо, единственное кольцо ей, смешную затасканную шляпу, не пропустив решительно ничего, ни единой подробности её убогого туалета. Он подумал, что перед ним сумасшедший. Поглаживая двумя пальцами свой месистый крючковатый нос, он сказал серьёзно: Это очень большие деньги. Нам нужно обеспечение. Вы должны принести золото или бриллианты, если хотите получить такую сумму. Да, конечно, ей следовало иметь бриллианты. В романах, которыми она зачитывалась, бриллианты были обязательным атрибутом каждой настоящей леди. Но у неё не было ничего, кроме обручального кольца, да серебряных часов покойной матери, под залог которых ей в самом лучшем случае могли дать каких-нибудь 15 шиллингов. Начав понимать всю невыгодность своего положения, она пробормотала, заикаясь: "А вы не дадите суду под мою мебель или под личную расписку? Я читала в газетах, что некоторые это делают, разве нет? Еврей продолжал потирать нос, думая про себя, что ведь и старые англичанки все такие худые, жалкие и глупые. Как это она не понимает, что в такой лавке, как у него, можно говорить только о шиллингах, а не о фунтах? И что если бы даже он и мог дать сумму, которую ей нужно... он потребовал бы залог и проценты, а, судя по её виду, мне то ни другое ей взять, нет куда. Он покачал головой, мягко, но решительно и проявляя всю ту же любезность и миролюбие, для чего он усердно пользовался руками, сказал: "Мы такими делами не занимаемся. Попробуйте обратиться в более крупные предприятия, где-нибудь в центре города. У, да, они вам это устроят. У них больше денег, чем у такого бедняка, как я. Миссис Броуди молча смотрела на него, ошеломлённая, униженная. Как презрить опасность, решиться на такой позор, как посещение этой жалкой трущобы, и уйти, не достигнув цели? Однако ей пришлось примириться с отказом. Апеллировать было не к кому. И не достав денег, ни единого из тех 40 фунтов, которые ей были нужны, она снова очутилась на грязной улице среди луж, среди разбросанных повсюду пустых банок из-под консервов, у канавы, засорённой разными отбросами. Тропись уйти отсюда, она с острым чувством унижения и растущей тоской Думала о том, что ничего не достало, а между тем Мэтт ожидает денег, уверенный, что они высланы. Заслоняя зонтиком лицо, чтобы ее не узнали, она лихорадочно спешила домой. Несси в фарточке, важно разыгрывая роль хозяйки, встретила мать, стоя над аккуратной стопкой чисто вымытых тарелок и ожидала заслуженной награды, обещанных ей конфет. Ну, мать сердит, отмахнулась от неё. В другой раз, снис, бросила она. Не надоедай мне, я тебе принесу в следующий раз. Она вошла в чуланчик за кухней и стала рыться в ящике, где хранило для хозяйственных надобностей и главным образом для растопки старые газеты и журналы, которые муж приносил домой. Достав пачку газет, она разложила их на каменном полу, И опустилась на колени, как будто подая ниц перед каким-нибудь идолом. Торопливо пробегая глазами газеты одну за другой, она наконец испустила невнятный крик облегчения, найдя то, что искала. Что говорил этот убогий еврей? Попробуйте обратиться в более крупные предприятия, сказал он безобразно коверкая английские слова. И поэтому она выбрала самое большое объявление в столбце, извещавшее в витиеватых выражениях, что Адам Максиевич, чистокровный шотланддец, ссужает от 5 до 500 фунтов стерлингов без залога, только под расписку, что по вызову загородные клиенты немедленно обслуживаются на дому, а главное, обеспечена стражайшая тайна, более того, на этом пункте фирма даже настаивает. Миссис Броуди вздохнула свободнее. Она поднялась с полу и, не снимая пальто и шляпы, метнулась на кухню, села за стол и сочинила короткое, но тщательно обдуманное послание. В нём она просила Адама Максивевича посетить её на дому в понедельник в 11 часов утра. Со всей возможной предосторожностью запечатав письмо, миссис Броуди по волокла своё усталое тело на улицу. Снова направляюсь в город. От всей этой спешки у неё сильнее заныл постоянно болевший бок, но она шла быстро и около половины четвёртого добралась до главного почтамта, где купила марку и благополучно отправила письмо. Там же она написала и отправила по адресу Марсель, Броди де Востребване телеграмму следующего содержания: Деньги приведу в понедельник непременно. Целую, мама. Стоимость телеграммы привела её в ужасну, хотя можно было сократить расход, выбросив два последних слова, она не могла заставить себя сделать это. Надо было прежде всего дать почувствовать ему то, что она это собственноручно отправила телеграмму, что она его мать любит его. Она возвращалась домой утешенная, успокоенная сознанием, что кое-что уже сделано и что в понедельник она несомненно достанет деньги. Тем не менее, к концу дня, который, как ей казалось, тянулся ужасно долго, её стали разбирать тревога и нетерпение. Утешение, почерпнутое в действии, постепенно исчезало, оставляя её в унынии и беспомощности, обреваемую беспокойными мыслями. Она колебалась между нерешительностью и страхом, боялась, что не получит денег, что обо всем узнают. Сомневалась в своей способности довести дело до конца и старалась не думать о том, что она же на Броуди связывается с ростовщиками, как стараются не вспоминать о жутком и неправдоподобном ночном кошмаре. Воскресенье прошло для нее нескончаемым шествием бесконечно долгих минут, во время которого она сто раз смотрела на часы, как будто этим можно было ускорить томительный ход времени и положить конец ее тревоге и мучительному ожиданию. За эти медленно тянувшиеся часы она на разные лады изменяла простой план, составленный ею, с трепетом обдумывала, как ей говорить с мейстером Максевичем, то она была убеждена, что он отнесётся к ней как к приличной даме, то начинала сомневаться в этом. Достала снова у кротко его объявление в газете, повеселела, прочтя опять утешительное предложение судить до 500 фунтов, затем была шокирована удивительной наглостью объявления. Когда наконец легла спать, голова у неё шла кругом, и ей приснилось, что она засыпана лавиной из золотых монет. В понедельник утром ей стоило больших усилий держаться, как обычно, она вся тряслась от страха. Но, к счастью, никто ничего не заметил, и она вздохнула с облегчением, когда сначала Несси, а за ней Броуди ушли из дому. Теперь оставалось только как-нибудь удалить бабушку. С тех пор, как она написала письмо, миссис Броуди не переставала думать о том, как опасно во время посещения Максевича Присутствие в доме любопытной, болтливой, врождённо относившейся к ней старухи. Опасно, что она откроет всё. Были слишком грозные, чтобы идти на риск, и мама с неожиданной для неё хитростью приготовилась сыграть на слабой струнке свекрови. В половине десятого, принеся в её комнату на подносе обычный завтрак, кашу и молоко, она не ушла сразу, как всегда делала. а присела на постель и посмотрела на лежащую в ней старую женщину с притворным и преувеличенным участием. — Бабушка, — начала она, — вы совсем не выходите из дому в последние дни и очень осунулись. Почему бы вам сегодня утром не погулять немного? Старуха, зажав ложку в желтой лапе, подозрительно смотрела на невестку из-под белой оборки своего ночного чипца. Какое же гулянье, когда зима на дворе, сказала она недоверчиво. Ты надеешься, что я схвачу воспаление лёгких, и ты от меня избавишься? Мама заставила себя весело засмеяться, как не тяжело ей было это притворство. Сегодня чудесная погода, воскликнула Анна. И знаете, что я сделаю? Я дам вам флорин, чтобы вы пошли и купили себе Колечек и чудаков. Бабушка посмотрела на неё недоверчиво, сразу почуяв, что за этим скрываются какие-то тайные соображения. Но и соблазняла перспектива необычайно роскошного угощения. По своей старческой жадности она особенно любила рассыпчатые печенье, носившее название Колечек. А большие, плоские и круглые конфеты, которые так не суразно именовались чудаками, просто обожала. У неё всегда имелся в спальне запас тех и других, которые она хранила в двух специальных коробках в верхнем ящике комода. А сейчас, как было хорошо известно её невестке, запасы эти истощились. А предложение было заманчивое. А где же деньги? Спросила она дипломатически. Мама, не говоря ни слова, показала блестящий флорин, зажатый в её ладони. Старуха замигала тусклыми глазами, быстро сосчитала в уме, что этого хватит и на печение, и на чудаков, а, пожалуй, и ещё на что-нибудь. Что ж, пойду, пожалуй, пробормотала она медленно с притворным зевком, который должен был показать равнодушие.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 После этого она подала ей вставные зубы, которые бабушка на ночь клала в старое надтреснутое блюдце, вручила ей монету в два шиллинга и, вооружив и снарядив ее таким образом в поход за колечками, свела старуху вниз. Еще не было и половины одиннадцатого, когда она выпроводила ее из дому и увидела, как бабушка ковыляет по дороге. Тогда, проявив максимальную быстроту,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 Если посетитель не придёт в специально указанный ею час, все её тщательно обдуманные приготовления пропадут даром. И страшно было даже подумать, что может случиться, если он явится во время обеда, когда муж дома. В 20 минут 12-го она уже почти утратила надежду, как вдруг увидела перед домом двух незнакомых ей мужчин. Они пришли пешком, и с ними не было никакой сумки. Одеты оба были совершенно одинаковы, и их костюмы показались мне сб라우ди в верхом элегантности, ослепительным образцом последних мужских мод. Их шляпы фасона дерби загнуты так, что поля касались стульи, были ухарски надвинуты на лоснящиеся бакенбарды. Коротенькие пиджаки плотно облегали талию, и благодаря большим отворотам грудь колесом выпячивалась вперёд, придавая джентльменам сходство с забасттыми голубями, а часть тела пониже спины выпячивалась также, заманчиво в противоположном направлении. Их клетчатые брюки, приятно широкие в верхней своей части, чем ниже, тем теснее линулись к телу и в самом низу уже совсем наподобие крак. обтягивали низенькие и не слишком заметные, но тем не менее сверкающие ботинки. У каждого из джентльменов поперёк модного пёстрого жилета тянулась массивная часовая цепочка, и даже на таком расстоянии, какое отделяло их от миссис Броуди, и бросились в глаза сверкавшие у них на пальцах перстни при каждом движении, вспыхивавшие и искрившиеся. Никогда ещё на памяти миссис Броуди в городе Ливенфорд не появлялись такие самоуверенные и изящные незнакомцы. Никогда ещё не пролетали здесь птицы с таким блестящим оперением. И хотя она до сих пор представляла ожидаемого ею посетителя в виде этого грубоватого добродушного патриарха в плаще с капюшоном, с косматой бородой, сердце её забилось Глаза не могли оторваться от незнакомцев. Инстинкт подсказывал ей, что эти люди высшего света, посланы от Максивеча, чистокровного шотландца. Стоя на середине улицы, они с видом знатоков обзревали дом, и глаза их, казалось, исследовали и критиковали каждую внешнюю архитектурную деталь.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 точно поражённая внезапной болезнью, которая носит название двойного зрения, миссис Броуди видела, как эти две фигуры одновременно двинулись вперёд, прошли бок у бок в калитку с одинаковым выражением осмотрели каждый камень двора. Когда они остановились перед пушкой у крыльца, миссис Броуди откинулась назад, прячась за занавеской. Годна только на слом, но материал стоящий, медь по-видимому, — сказал один, потрогав пальцами большую жемчужную булавку в своем галстуке. Второй постучал ногтем по стволу пушки, как будто хотел по звуку проверить ее качество, но тотчас отдернул палец и сунул его в рот. — Ах, чертовски твердое! — донеслось сквозь полуоткрытое окно до ушей остолбеневшей миссис Броуди. Зазвенел колокольчик у двери. Она механически пошла открывать и, распахнув дверь, была встречена двумя совершенно одинаковыми любезными улыбками, ослепившими её смущённый взор выставкой золота и слоновой кости. Миссис Бруди, сказал один, потушив улыбку на лице. Это вы нам писали? спросил другой, сделав то же самое. «Так вы от мистера Максевича?» — пролепетала миссис Броуди. «Сыновья!» — сказал первый небрежно. «И компаньоны!» — добавил любезно второй. Плененная непринужденностью их манеры, все же волнуемая смутными опасениями, она нерешительно ввела их в гостиную. Тотчас же их острые глаза, до тех пор не отрывавшиеся от хозяйки, зашныряли по всем предметам в комнате, торопливо оценивая их, и только когда орбиты их наблюдения пересеклись, они обменялись значительным взглядом, и один сказал что-то другому на незнакомом миссис Броуди языке. Язык был ей незнаком, но тон понятен, и передернуло от этого оскорбительного тона Она даже покраснела от рук кового негодования и подумала, что во всяком случае так не разговаривают чистокровные шотландцы. Затем посетители начали наперебой бомбардировать её вопросами. Вы хотите получить 40 фунтов и под строжайшим секретом, чтобы не узнал никто, даже ваш хозяин. Немножечко побаиваетесь его, да? А для чего вам нужны эти деньги? Её многоопытные взгляды, изобличавшие полную осведомлённость со всяему ничтожельем миссис Броуди, они шевелили пальцами, выставляя напоказ сверкающие перстни и как бы подчёркивая, что деньги имеют они, что нуждается в них миссис Броуди, и, следовательно, она у них в руках. Когда они выпытали у неё всю подноготную относительно дома, мужа, её самой, её семьи, Они кивнули друг к другу и встали оба как один. Они сделали рейс по гостиной, потом громко и бесцеремонно протопали по всему дому, перетрогав, перещупав, повертев, погладив и взвесив в руках все вещи, сунув нос в каждый уголок, исследовав и высмотрев все решительно. А мама ходила за ними по пятам, как смирная послушная собака. После того, как они обозрели всё вплоть до самых интимных деталей жизни в доме, скрытых внутри буфета, шкафов, содержимым ящиков, и заставили миссис Сброуди мучительно покраснеть, проникнув в её спальню и заглянув даже под кровать, они наконец спустились вниз, глядя на всё, только не на хозяйку. Она уже читала в их лицах отказ. «Боюсь, что ничего не выйдет, леди. Мебель ваша немногого стоит. Громоздкая, старомодная, неходкая», — сказал один с противным напускным чистосердечием. «Мы могли бы судить вам под нее две десятки или, ну, скажем, даже двадцать четыре фунта, самая крайняя двадцать пять за вычетом нашего обычного процента». Продолжал он, вынув из жилетного кармана зубочистку, и, действуя ею, так энергично точно это способствовало вычислениям. «Ну как, согласны?» «Да, леди», — вмешался второй. «Времена теперь плохие, и вы, что называется, ненадёжная залагодательница. Мы всегда идём навстречу дамам. Просто удивительно, сколько мы обслуживаем дам. Но у вас нет солидного обеспечения». Эти у меня все вещи хорошие, фамильные, возразила мама слабым дрожащим голосом. Они переходили по наследству из поколения в поколение. Теперь вы бы не могли их продать, мэм, уверил её джентльмен с зубочисткой, соболезнующе качая головой. Нет, и даже в наследство они не годятся. Больше чем мы вам никто не даст. «Так как же, согласны получить двадцать пять фунтов чистоганом?» «Мне необходимо сорок», — тихо сказала мама. «Меньше никак нельзя». «А больше у вас ничего не найдется предложить нам, леди?» — спросил первый поощрительно. «Да мы всегда что-нибудь да вытряхнут из рукава, когда нужда прижмет. Может, и у вас имеется еще что-нибудь, чего мы не видели». Только кухня ответила смиренно миссис Броуди и открыла дверь в кухню, боясь, как бы они не ушли, страстно желая удержать их в этом скромном месте в надежде, что вновь они пересмотрят своё решение. Они неохотно с пренебрежительным видом последовали за ней на кухню. Но здесь внимание их сразу привлекла висевшая на видном месте картина в раме из светлого пятнистого ореха. Это была гравюра Женеццы с пометкой "первый оттиск" и подписью "Д. Бел". "Это ваша собственность, леди?" спросил один из посетителей после значительной паузы. "Да, моя. Она мне досталась от матери." Молодые люди заговорили между собой вполголоса, стоя перед картиной. Они смотрели на неё через лупу, тёрли её, трогали без церемонна, как будто она уже была их собственностью. А вы не хотите продать её, леди? Это не Бог весть что. О, конечно, нет. Ну, мы могли бы предложить вам за неё, ну, скажем, 5 фунтов. Начал один из них уже другим заискивающим тоном. Продать я ничего не могу, прошептала мама. Мистер Броуди сразу бы это заметил. Ну, пускай будет 10 фунтов, воскликнул первый, усиленно изображая великодушие. Нет, нет, но если она чего-нибудь стоит, судите мне остальные 15 фунтов под залог этой картины. Если вы её хотите купить, так она уж, наверное, годится в заклад. Миссис Броудиждала ответ в лихорадочном нетерпении, жадно следя за каждым изменением голоса, за быстрой и выразительной жестикуляцией, за каждым поднятием бровей, пока они совещались насчёт картины. Наконец, после долгих дебатов, они пришли к какому-то соглашению. "Будь по-вашему, леди", сказал один. Вы получите от нас 40 фунтов, но вам придётся подписать обязательство насчёт картины и всего остального. Мы даём деньги только из сочувствия к вам, добавил его товарищ. Мы видим, что вам они очень нужны. Но имейте в виду, что если вы не заплатите долг вовремя, и эта картина, и вся ваша мебель придут к нам. Она безмолвно кивнула головой, дрожа, как в лихорадке, задыхаясь от нестерпимо острого сознания победы, так трудно доставшейся ей. Молодые люди вернулись в гостиную, сели к столу, и она подписала бесконечное количество бумаг, заготовленных ими, ставя своё имя там, где они и указывали, со слепой равнодушной беспечностью. Она поняла, что ей в течение двух лет придется платить по три фунта в месяц, но сейчас ни о чем не хотела думать. И когда ей отсчитали деньги хрустящими банковскими билетами, она взяла их как во сне и как лунатик проводила посетителей. Будь что будет, а у нее есть деньги для Мэтта. В тот же день она отослала ему деньги по телеграфу. Разыгравшаяся фантазия уже рисовала ей, как эти чистенькие кредитки несутся в воздушной синеве на помощь ее сыну, и когда она отослала их, то в первый раз за три дня успокоилась и вздохнула свободно.